46. 31 октября, 06.10. Отлив. Поверить не могу, что Трикси выстрелила в Роуз, но я видела пистолет у нее в руках, прежде чем она убежала наверх. Я ничего не понимаю, но мне страшно, и я в еще большем замешательстве. Я пытаюсь вспомнить, какой я была в 15, но я не могу представить, что сейчас творится в голове моей племянницы. в моей голове «Пусто. Ребенок, которого, как мне казалось, я знала как собственного, на самом деле мне чужой, опасный незнакомец. В доме стоит жуткая тишина, когда я поднимаюсь наверх. Даже ступеньки не скрипят. Я обнаруживаю Трикси в ее спальне, но она не плачет и не забилась в угол, как я ожидала. Вместо этого моя племянница что-то ищет в своем маленьком розовом чемодане. «Привет, тетушка Дейзи». говорит она, поднимая взгляд, когда я вхожу. «Что ты делаешь?» спрашиваю я. «Одеваюсь», — отвечает она, словно это глупый вопрос. «Я не могу весь день оставаться в пижаме, когда у нас столько дел. Она все еще плачет. Я задумываюсь, не страдает ли она от какого-то посттравматического стресса. Может, она случайно выстрелила в Роуз, ведь мы были так напуганы. Потом я вспоминаю снотворное...» и думаю, может ли это быть ужасной реакцией на таблетки, подсыпанные ей Лили. «Твоя мама...» «Она подсыпала тебе таблетки в чай, пыталась помочь тебе заснуть». «Я знаю, это не первый раз, когда моя мать пыталась меня чем-то накачать. Я не выпила чай. Я вылила его в горшок с растением в гостиной, пока никто не видел», отвечает Трикси, разворачивая одежду и выкладывая наряд на кровати. «Прямо рядом с пистолетом». из которого застрелила Роуз. «Ты помнишь, что только что сделала?» очень медленно спрашиваю я. «Ты такая смешная, тетушка Дейзи. Не у меня проблемы с памятью», — говорит она. Слезы прекратились. «Раз, Миссисипи...» «А это что значит?» — спрашиваю я. «Ты всегда так делаешь. Забываешь, что случилось на самом деле». Отвечает она со странной жалостью на лице. «Я ничего не понимаю. Два Миссисипи. Ты хочешь сказать, что это не ты убила Роуз и остальных?» Спрашиваю я, отчаянно нуждаясь в каком-то альтернативном объяснении. «Конечно нет», — начинает Трикси. «И на мгновение меня охватывает облегчение. Может, это просто плохой сон, и я скоро проснусь. Но нет». Я не могла бы убить их сама. Мне помогли. Я ощущаю странное головокружение. «О чем ты?» — спрашиваю я, теряя терпение. «Что ты сделала? Зачем убивать всю семью? И почему ты не убила меня?» «Три Миссисипи». «Не глупи, тетушка Дейзи. Я не могу убить тебя, потому что ты уже мертва».